Поздно разошлись моряки и эвенки. Кто и кто заснул прямо под навесом. Гавайский ром оказался некоторым не по плечу. Мария давно не видела Олега таким веселым. Всю дорогу он дурачился, шутил. Подхватив жену на руки, Лигов направился с ней по дорожке к дому. «Отпусти, уронишь!» весело отбивалась от него Мария, а потом, обхватив мужа за шею, прижалась к его груди, слушая, как стучит его сердце. Вот так бы быть с ним всегда-всегда вместе. Олигов уже подбегал к крыльцу и, опустив на него Марию, крикнул в темноту. «Эй, старики, что вы там плететесь?» «Идем», — ответил голос Алексея и послышался гортанный смех Лизы. Ее Алексей нес тихо, осторожно, и также осторожно поставил рядом с Марией. Молодые люди с любовью смотрели друг на друга, Все заботы, трудности, новой жизни отступили, забылись в этот миг. «Продолжим наш бал», — предложил Лигов, но на его губы легла горячая ладонь Марии. «Тише, мальчиков разбудишь». В дом вошли тихо на носках. Лигов раскупорил бутылку старого вина и, рассматривая его в своей рюмке на свет лампы, сказал, «Выпьем за тех, кто открыл эти берега и моря». Из-за тех, кто помог нам дойти до сих мест. Он поднял рюмку. Послышалось тихое всхлипывание. Мария сидела, закрыв лицо руками. Между пальцев бежали слезы. Алексей, сидевший рядом с сестрой, сказал мягко. «Не надо, Маша. Они гордились нами». Лигов кивнул, Лицо его дышало решительностью, силой. С рассветом Лигов был на шхуне Мария. Ботсман уже поднял команду, и она готовилась к выходу в море. У всех было приподнятое настроение. Суслин не отходил от пушки. На берегу собрались люди. Мария попросилась идти на охоту, но Олег не позволил, не зная, как будет идти стрельба. Мария с тревогой посмотрела в глаза мужу. Это очень опасно. У меня сердце болит, предчувствует. «Ну — Ну-ну, — улыбнулся Олег, — не будь суеверной, тебе пора на берег. Всем, кто пришел посмотреть на пушку, предложили покинуть шхуну. Люди уходили с пожеланиями успешной охоты. Неожиданно настроение всем испортил Федор Тернов. Он подошел к Лигову и громко сказал, «Сегодня 13 августа, капитан. Плохое число. Может быть несчастье». Пустяки, Федор. Лигов, Сергей натернова старался говорить как можно веселее, с улыбкой, чтобы смягчить впечатление, произведенное словами Федора на моряков. Все они вспомнили, что иностранные китобои не охотятся по тринадцатым числам пятницам и выходят в море по понедельникам. Лигов повторил, «Пустяки, фёдор в эти приметы я не верю. Разве они когда-нибудь нам мешали?» «Спеши как к себе на Аляску, а то нас не догоните». Тернов покачал головой и покинул шхуну. Лигов заметил, что несколько матросов и ходов, стараясь делать это незаметно для других, перекрестились. «С якоря сниматься!» — отдал команду Лигов решительным голосом. «С якоря сниматься!» — громко повторил команду Боцман и бросился на бак, где выхаживали на шпиле, поднимая якорь. Ветер был попутный, береговой. Шхуна быстро оделась парусами и заскользила по бухте к выходу в море. За ней двинулась Аляска. Алексей стоял рядом с Лиговым. «Волнуешься, Олег?» «Немного», — признался Лигов. «Я тоже». Алексей не в силах был сдержать себя и заходил по мостику, потом остановился, схватил товарища за руку. «Смотри, Лиза нас провожает». На крыльце дома стояла индианка и взмахивала ярким платком. В одном платье обеспокоился Алексей, а погода сегодня свежая, как бы не простудилась. Шхуна пошла быстрее и вскоре вышла из бухты в море. Оно лежало суровое, неприветливое, с белыми гривами мелких волн. Над головами китобоев плыли серые тучи, и море казалось свинцовым. Мария чутко слушалась руля. Более охоткая, чем аляска, она стала уходить от нее, и Лигов приказал убрать часть парусов. Киты, эти огромные, еще мало пуганные животные, спокойно проплывали мимо судов, ныряли, лежали, отдыхая и пуская фонтаны. Моряки, вполголоса переговариваясь, поглядывали на море. Оно было в султанах фонтанов. Суслин волновался. Несмотря на прохладный день, он скинул бушлат, остался в одной фуфайке. Его рука крепко сжимала ручку заряженной пушки, и из ее ствола торчал гарпун, хищно ощетинившись четырьмя лапами. Суслин ждал, когда Лигов выберет кита и подведет шхуну к животному как можно ближе. Аляска отстала и вскоре исчезла из виду. Белов начал охоту с вельботов. Ветер не менялся, точно стараясь помочь китобоем. Но как бы не быстро матросы выполняли команды Лигова, то уменьшая, то увеличивая парусность, шхуна лавировалась с недостаточной ловкостью. И прежде чем Мария успела подойти к намеченному капитанам киту, животное, до того спокойно лежавшее, начинало горбиться и уходило в глубину почти у самого фрштевня. А Суслин уже... Целившийся в кита, в сердцах скрипел зубами и шептал ругательство. Вот и сейчас кит находился прямо на носу шхуны. Перед судном шумно взлетел могучий фонтан, обдав китобоев дождем мельчайших брызг и резким неприятным запахом. Фонтан опал, но через несколько минут поднялся второй, третий. Суслин, видевший часть спины и головы кита, Машинально насчитал шесть фонтанов и стал старательно целиться, прищурив левый глаз. У комендора сейчас было такое чувство, точно он участвовал в сражении, которое надо обязательно выиграть, а этот выигрыш всецело зависит от его выстрела. Тихо, совсем тихо было на судне. Все следили за суслиным. Ему передалось напряжение, охватившее моряков. Шхуна приближалась к киту. Суслин незаметно для себя шептал. «Ближе, ближе!» Лигов, не отрывая взгляда от кита, сказал Алексею. «Это финвал». «Ну что же он не стреляет?» — нетерпеливо, громким шепотом произнес Северов. «Рано, надо подойти как можно ближе», — успокоил его Лигов. «И еще немножко выдержки». И в этот момент из воды показалась почти вся блестящая спина финвала с малым плавником, а за нею и хвостовая стебель, и кит стал уходить в воду. «Эх!» — вздохнул кто-то с разочарованием и, не удержавшись, выругался. Суслин растерянно оглянулся на мостик Лигов крикнул «Спокойно! Кит сейчас вынырнет! Ходов на фок-мачту!» Олег Николаевич хорошо знал повадки финвалов и отдал приказ убрать часть парусов. Шхуна пошла медленнее. Северок зашагал по мостику. «Это же не охота, а игра в кошки и мышки. Киты словно издеваются над нами». «Не горячись». Лига в позорную трубу осматривал море. «Киты от нас не уйдут». Боцман привычно ловко взобрался по вантам в бочку, укрепленную на фок-мачте. Отсюда было хорошо видно море. Ходов внимательно осматривал водную равнину. Его наметанный глаз сразу отличил гребни волн от бурунов, поднятых китами. Но все животные находились далеко. Пока к ним подойдёшь они скроются под водой. Надо было найти кита поближе. Боцман обернулся, посмотрел за корму шхуны и чертыхнулся. С высоты он увидел, как из глубины к поверхности поднимался ушедший от них финвал. Вначале едва заметное черно-продолговатое пятно быстро увеличивалось, принимая чертания кита. Ходов прикинул, есть ли смысл гнаться за ним. Придется поворачивать шхуну, а на это уйдет много времени, и кит снова может исчезнуть. «Нет, это не наш кит», — решил он про себя. Ботсман снова стал скользить взглядом по морю. Томительно долго тянулись минуты. Лигов часто поглядывал на бочку, но Ходов молчал. На шхуне было по-прежнему тихо, только ветер гудел в снастях и шумели волны. «Фонтаны на северо-востоке!» — раздался голос Ходова. Лигов посмотрел в трубу и воскликнул. «Вот и наши киты!» Он передал Алексею трубу, а сам начал командовать. В третий миле от шхуны появились фонтаны. То ли это всплыл первый кит, то ли был другой, Лигов не знал, но по высоте и звуку фонтана он безошибочно определил, что кит будет долго находиться на поверхности. Едва опал первый очень высокий фонтан, когда шхуны донесся глухой шипящий звук. «Пыхтят, киты -то — Пыхтят, киты-то! — крикнул спалобы ходов, уже помогавшим матросам ставить новые паруса. За первым фонтаном поднялся второй, третий. Мария, быстро набравшая скорость, летела к животным. Китов еще не было видно. Они шли в воде недалеко от поверхности. Шхуна нагоняла фонтаны. «Сейчас киты должны всплыть», — думал Лигов. Он крикнул гарпунеру. «Суслин, гляди в оба, киты сейчас будут перед тобой». «Есть смотреть в оба», — повторил команду гарпунер. «Но и на этот раз не повезло китобоям» животные всплыли и друг резко повернув против ветра стали уходить от шхуны преследовать их мария не могла и лигов отказался от этих китов только на седьмой час поисков шхуна оказалась в каких то двадцати шагах от кита плававшего одиночкой лигов впрочем как и ходов был убежден что это тот самый кит который оказался у них за кормой суслин не стал ждать ни команды лиговая Не того момента, когда судно подойдет ближе. Он прицелился, как ему казалось, в упор в желтоватую массу. Выстрел, которого так долго все ожидали, прозвучал для моряков неожиданно, заставил вздрогнуть. Гул прокатился над морем. К нему присоединился свист. Этот гарпун разрезал воздух и, разматывая за собой линь, впился в спину кита. Суслин, лицо которому ударил острый запах сгоревшего пороха, увидел, как от гарпуна почти целиком ушедшего в тушу, лучами растрескалась кожа. Кит судорожно дернулся и моментально исчез в воде. Он, очевидно, уходил на большую глубину, так как лень стремительно бежал через блоки из трюма, хотя его придерживали сильные тормоза в виде огромных пружин амортизаторов, прикрепленных к килю судна. Лигов на глаз прикинул, что кит выбрал уже почти полторы тысячи фунтов линия, когда его бег замедлился и почти остановился. Тем временем матросы уже успели убрать все паруса, и шхуна шла только по инерции, да от силы ветра, действовавшего на корпус. Кровавый фонтан раздался Криходова. Загорпунили кита. Сожжение к штат шхуны над морем били фонтаны, но они были темного цвета, голова красная лигов с облегчением подумал что рано китто нанесена серьезная и надо быть готовым к выживанию животного линь то повисал то натягивался дергался видно кит бился в воде от боли вот он шумом всплыл и выбрасывая красные фонтаны понесся в сторону буксируя за собой шхуну скорость нарастала кит обезумев от боли плыл и плыл то уходя в воду то всплывая Шхуна послушно шла за ним. Линь был так натянут, что Лигов боялся за его крепость. Манильский трос, из которого был сделан линь, выдерживал большую нагрузку, но резкий рывок кита мог порвать его. Первые минуты восторга от удачного выстрела суслино прошли, сменились постепенно нараставшей тревогой. Как долго их будет таскать по морю Финвал, не налетит ли Шхуна на какой-нибудь риф? Но другая опасность поджидала китобоев. Финвал после четырехчасовой гонки, потеряв много крови и обессилев, ушел в глубину. Шхуна же продолжала лететь по инерции. Лигов побежал к штурвальному и, отстранив его, сам встал за колесо, крепко сжал руками. Не спуская глаз с линии, он быстро закрутил колесо. Моряки, удивленные поступком капитана, не понимали, в чем дело — только Ходов тревожно посматривал то на море, то на Лигова. Он знал, что Олег Николаевич пытался предупредить возможную опасность. Много погибло в подобных случаях китобоев. Когда раненый кит уходил в глубину, Суда подходили к месту его погружения в момент всплытия, и нередко киты с невероятной силой били в дно корабля или всплывали рядом, поднимаясь над водой больше, чем наполовину туши, и падали на судно, топя его со всем экипажем. Сейчас Лигов отводил Шхуну от возможной встречи с Финвалом. Расчет его был правильный. Шхуна ушла в сторону от места погружения кита. Финвал вылетел из воды, Грузно шлепнулся, подняв брызги и волны, и затих. Лигов отдал приказ выбрать линь. Матросы стали к шпилю, который Лигов приспособил для выборки линия. Половина его была уже извлечена из воды, когда кит, очевидно, в предсмертных судорогах, забил хвостом по воде и устремился к шхуне. Он не видел ее, но лежал к ней головой. И прежде чем китобой могли что-нибудь предпринять, Финвал оказался у шхуны, и как-то ран ударил ей в борт. Послышался треск дерева. Шхуна качнулась. Некоторые моряки попадали с ног, покатились к борту. Послышались испуганные крики. «Ходов, осмотреть трюм!» — приказал Лигов. Суслин, вновь зарядивший пушку, пытался прицелиться в кита, но не успел. Ошеломленный ударом о судно, кит прошел вдоль него, и вдруг, высоко вскинув хвост, ударил по носу, выломал кусок фальшборта и остановился перед судном. Суслин выстрелил второй раз очень близкого расстояния, и этот выстрел был смертелен. Кит забился и начал переворачиваться вверх брюхом. Оно было белое, с множеством складок, похожих на полосы. «Выбирай линь, выбирай быстрее!» — командовал Лигов. Вернулся Ходов и доложил, что повреждение от удара кита незначительное. Полосатик стал медленно тонуть и остановился на глубине оставшейся длины линии. Моряки продолжали выбирать линь, и скоро туша показалась на поверхности. Ее пришвартовали к судну, и Мария, подняв паруса, взяла курс на бухту счастливой надежды. Лигов с тревогой спустился в трюм и внимательно осмотрел борт, в который головой ударил финвал построена хорошими корабельщиками, шхуна выдержала серьезные испытания. Треснул только один шпангут, да несколько раз зашлась обшивка, и образовалась небольшая течь. Лигов прикинул, что ремонт потребует немного времени, и вернулся на мостик. На море было пасмурно, но Лигов не замечал хмурого дня. По его лицу пробежала улыбка, а глаза гордо смотрели вперед. Капитан был доволен сегодняшним успехом. Олег Николаевич позвал к себе в каюту Суслина и Ходова и налил им по стакану руму. «За вашу дружбу, за наш успех!» Моряки выпили, и Ходов сказал с чувством. «Для вас, Олег Николаевич, мы всегда рады стараться». «Так точно», — подтвердил Суслин. «Будем друг для друга стараться». Лига в тепло смотрел на моряков, на их обветренные честные лица и понял — «Вот они, настоящие друзья, на которых он может всегда положиться, друзья, которые никогда не оставят его в беде. Не знал пока капитан, что так и будет в его жизни».